Глава восьмая Нет, за кратковременное, но столь насыщенное событиями пребывания в этом мире Я, казалось бы, многое повидала А потому, вырвавшись, наконец, из вонючей щели Была готова ко всевозможной жути Вот только не к аккуратному розовому домику, утопающему в зелени Стены из розового коралла, аккуратные водорослевые клумбы Над ними мирно порхают разноцветные рыбки-бабочки, ободряюще подмигивают разноцветные светлячки. «Иди ли, устриц мне на хвост!» Высвободившись из моих рук, рыб хихикнул. «А нафига тебе ведьма, хозяйка?» «А я знаю!» — окрысилась я на золотце. «Ммм, тогда я перефразирую свой вопрос. Как ты собираешься расплачиваться за ее услуги? Коралловая ведьма берет дорого». «Очень дорого, а мы с тобой на мели. Но это только пока, хозяйка. Эх, мне бы кисти краски, да в казино к обгрызкам!» «Еще и игровая зависимость», — прокомментировала я автоматически. «Что-что?» «Никакого казино, говорю», — фыркнула я, и рыба-паник забормотал что-то о жутком несправедливом притеснении с моей стороны. Тем более его здесь и нет. Однако слова рыба заставили призадуматься. Так, в сказке русалка заплатила ведьме голосом, а ведьма заморочила принца. Так что кракина ей в пасте не голос. А что касается принца, пускай заморачивает, не жалко. Решила я великодушно. Пока этому гаду чешуйчатым хвостом по чешуйчатому фасаду не прилетело. И вообще не дури мне голову. Бабуля сказала к ведьме, значит, к ведьме. Уж она в курсе, что там и как. И все же чувствовать себя без гроша для меня, начавшей зарабатывать еще в институте, было как минимум странно. Подплыв к домику, я решительно постучала в дверь. Та поддалась сразу же. Распахнулась навстречу с гостеприимным вздохом. И мы с рыбехом-осьминожком оказались в уютной, со вкусом обставленной круглой комнате со стеклянными стенами. Посреди, в кресле-раковине, с задумчивым видом выседала красавица. Хрупкая, вся такая себя утонченная, с парящей копной коралловых локонов. В розовом платье из мерцающей струящейся ткани. Ну что застыли на пороге? Не поворачивая головы в нашу сторону, произнесла красавица. Голос у нее оказался нежным, мелодичным, очень приятным. Под стать феей, но никак не морской ведьме проходить уж, раз пришли». «А вы точно ведьма?» — вспомнив неудачный опыт с плесенью, поинтересовалась я. «А что, не похоже?» Красавица соскользнула с кресла. Под струящимся платьем обнаружились многочисленные осьминожьи щупальца. Хихикнув, рыбёх спрятался за моей «пусть будет спиной». И пока он давился от хохота, Ведьма с интересом вглядывалось в моё лицо. Наконец она спросила. «Так это за тебя, значит, Фиона просила?» Я стряхнула с себя остатки требухи и ошмётков и, в свою очередь, поинтересовалась. «А если она просила? Неужели сложно было встретить по-человечески?» Изящные брови красавицы поползли вверх. «Это как же?» «Обязательно вот это вот всё!» Коридор страхов, демоны в камне, говорящая плесень. Ведьма пожала плечами. Правила для всех одни, исключений ни для кого не делаю. Нужна помощь ведьмы, докажи, что достойна. Доказала? Или еще что-нибудь требуется? Горбылью там проорать на карачках под креслом проползти? Вместо ответа ведьма хмыкнула. А плетя меня розовым щупальцем... Она ловко извлекла из-за спины, хм, рыбеха. Тот уже вновь встал осьминожком и пуча глаза жалобно вздыхал. Правда, и щупальца с аккуратными присосками вырываться не спешил. На него ведьма смотрела с веселым изумлением, будто неожиданно встретила старого знакомого. Продолжая разглядывать моллюска, она проговорила задумчиво. «Вижу, ты девочка бойкая и хваткая». «Самого художника не устрашилось освободить. Хочешь совет?» «Если не очень дорого, — нашлась я, вспомнив предупреждение рыбка». Красавица хохотнула. и она напряглась. «Голос, если что, не отдам». «На кой мне твой голос?» — фыркнула коралловая ведьма. «Поначитаются сказок. Эх, если б тебе принц был нужен...» «На кой мне этот гад?» Возмутилась я, чувствуя, как помимо воли краснею. «У него, вон, невеста есть». Коралл хмыкнула. «Невеста не стена, подвинуть можно. Так вот, если бы тебе приворожить его нужно было бы, тогда, конечно, другое дело, посодействовало бы». «Пошёл он», — передернула я плечами. «Вы по части художника что-то хотели посоветовать? Сразу предупрежу, платить мне за совет нечем» по крайней мере, сейчас. Ведьма неожиданно подмигнула рыбку, который с интересом прислушивался к нашей беседе. «Нет уж», — улыбнулась она, — «с художником связываться себе дороже, потому по его части совет бесплатный». Я с интересом уставилась на вновь превратившегося в моллюска художника. Что же это за особь такая? Сирены вон за него чуть не прибили. Ведьма опять же... «Не связывается?» Под ее пристальным взглядом осьминожка скромно потупился и завздыхал. «Не то горестно, не то ехидно. И по своему обыкновению то ли хихикал, то ли всхлипывал, кто его разберет?» «Не корми его!» Отреагировали мы с художником одновременно. «Что, совсем?» «Хорошо, что ты не моя хозяйка-корал. Я б к тебе в кабалу ни за какие ковришки не пошел». Выпаливая эту гневную тираду, рыбу смотрел мне за спину. Там как раз располагался небольшой хрустальный столик на длинной ножке. На прозрачной раковине «Блюде» горкой были выложены аппетитные на вид плоды на такой же аппетитной водорослевой подушке. «Потому что фиг тебе, а не ковришки», — хмыкнула ведьма, проследившая его взгляд. «Вырвался, значит, на свободу поганец. Ну, что сказать...» «Поздравляю, будет теперь в наших водах весело». Этого вы о чём? Бульбуля очень разозлилась, когда я его освободила. Ну да что уж теперь?» «Ой, не слушай её, хозяйка». Вывернувшись из щупальца и, зарывшись носом мне под мышку, щекотно зашлёпал губами рыбёх. Она, может, и вовсе из ума выжила, в её-то возрасте. Да в щели этой. И тебе, дам, выжила», — замахнулась на рыбка ведьма. И тот, мгновенно трансформировавшись в осьминожку, ловко прикрылся моими локонами. «Совсем охамел на свободе, да?» «Да ладно тебе, коралл», — пробулькал нахал примирительно. «А если ты в здравом уме и твердой памяти, помоги девочке». Безупречно чистый лоб ведьмы прорезала морщина. Изящные кулачки уперлись в стройные коралловые бока. «Ты мне на память не пеняй, пакостник» и за девочку уже без тебя попросили. «Бабушка, да?» — решила я присоединиться к беседе. Только она оказалась пра-пра-пра... Булей, в общем. Фионель задумчиво произнесла ведьма и вздохнула. «Принцесса Фионель — первая красавица всех семи морей». Взгляд ведьмы затуманился, голос журчал совсем тихо, В нем звучали новые теплые нотки. Еще и умница. Да, истинное украшение океана. Любимая дочь владыки Семи морей, которая столь глубоко его разочаровала. Славные были времена чего уж. Коралл замолчала, а когда заговорила снова, взгляд заметно потускнел, голос звучал глухо. С тех времен многое изменилось, малышка. Ничем помочь ни тебе, ни бабке твоей не могу. Ты это, — возмущенно пискнул рыб, — не увиливай. И вот когда-когда сейчас я была согласна с художником, кем бы он ни был, я за просто так, выходит, через щель эту поганую продиралась. Ведьма только отмахнулась. Да кто увиливает? Ты вообще соображаешь, что несешь оболтус? Внезапно она осеклась. Замерла, прислушиваясь. «Так...» — протянула после долгой паузы. «Вы пока вот что. Вот здесь отсидитесь». И махнула рукой в сторону расписной ширмы. «Из-за хвоста, да?» — с понимающим видом поинтересовался рыбёх. Я с недоумением уставилась на свой хвост. Во всех отношениях прекрасный. Тот, заметив, что владеет моим вниманием, Воспрял, выгнулся, расправил плавники. Принялся шевелеть перебирать будто пальцами, складывая то в одну фигуру, то в другую. Вдруг изогнулся каким-то ловким образом и коснулся моего виска. «Ай, ты чего?» Сознание заполнилось бликами, невнятными образами. Где-то глубоко внутри зазвучала песнь. Тело же при этом вытянулось струной, завибрировало и не сказать, чтобы это было приятно. В итоге я раздраженно отмахнулась от хвоста. И в тот же миг всё вернулось на круги своя. Хвост покачал плавником, изображая вздох, и помахал ведьме. Мол, видишь, с чем приходится иметь дело. «Да вижу я», — кивая, — ответила ведьма, — «хвосту». «Не в ладах пока девочка со своей магией, ничего освоится». «Терпение, терпение, мой друг!» «Эм, я начинаю чувствовать себя здесь лишней!» «Да погоди ты, Мариш! Спрячьтесь, говорю пока со своим художником! Дело у меня неотложное, а после поговорим!» «Я с хозяюшкой, любимый, ненаглядный, обожаемый, щедрый, в отличие от тебя, злы, небесчувственные скряги, жадины, жадобы, куда угодно, хоть в щель!» «Ну уж нет!» Осадила я ластящегося ко мне, как кот рыбеха. В щель обратно захотел. Забыл уже, как меня подставил. «Подставил?» — возопил рыбех. «Да я тебя спас!» «Спаситель фигов!» «А ну тихо!» — рявкнула ведьма. «Быстро за ширму, а то я за себя не ручаюсь. У меня клиентка на подходе». И снова мы с рыбехом затороторили одновременно. Правда, ведьму послушались. Послушно юркнули за ширму и выглядывали теперь из расписных краев с разных сторон. «Клиентка? Ой, как интересно!» «Так это точно не из-за хвоста?» Голос рыба был серьезен. «Да блин, при чем тут мой хвост?» Корал устало вздохнула, но поняла, что мы не отвяжемся, и раздраженно пояснила. «Да я не твой хвост имела в виду. Он, кстати, пытался тебе подсказать. Не вышло. Ты за собой гостей привела. Сирены ущели караулят. До зубов вооружённые. Злее заключённых демонов. Ждут, когда обратно пойдёшь. И ладно бы только сирены. Драконы ещё. По крайней мере, один. Но точно сказать не берусь. Щит мощный». «А ты, похоже, и правда не совсем спятила», — с уважением покивала осьминожка. «Вот и я заметил, не понравился мне его запах». «Вот ты поганец», — бросила ему коралл и пояснила уже мне, в ответ на мой вопрос, какие еще драконы. «Глубинные, похоже, те, что на дне мира обитают, и в наших водах не появляются. Еще клиентку мне спугнут. Все, брысь». Стоило нам спрятаться, расписная ширма принялась терять плотность. Из-за тающей преграды мы принялись с интересом наблюдать за ведьмой. Плавным движением она подманила к себе два зеркала, висящих прямо в водном пространстве, по разным сторонам комнаты, после чего одним резким пассом поменяла их местами. «Вау!» — вырвалось у меня непроизвольное. «Просто слов нет, какое вау!» Так-то хозяйка с гордостью поддакнул с энтузиазмом наблюдающий рыб. «Водная магия рулит, а уж зеркальная. Кстати, у вас, Умар, она в крови. Ты не переживай, освоишься под моим чутким руководством. Уж вместе мы понаделаем делов, хе-хе!» Рыб продолжал тараторить, но мне было не до его трескотни» просто было, от чего дар речи потерять. Реально было. Уютный розовый домик с окнами вместо стен чудесным образом преобразился. Впрочем, кто-то поспорил бы по поводу определения чудесной. Теперь это была лачуга, дыра, берлога, то самое ведьмино-логово, которым пугают детей. Темная каменная пещера, увешанная связками рыбьих, Я, если честно, не сильно вглядывалась, берегла нервы, и не только скелетов. Оплетенная подвижными водорослями, с цветками-головками, очень напоминающими хищные плотоядные растения, только куда более жуткие. Со склянками-сосудами в скале, с заключенными в них жуткими, мигающими глазами и живыми, злобно шипящими жижами. Лёгкая ширма весёлой расцветки исчезла. Мы с рыбком-художником находились в зазеркалье. Невидимые с той стороны, не знаю как, но я поняла это сразу, с бесплотными прозрачными телами мы продолжали жадно впитывать результаты преображения, потому что разительнее всего оказалась перемена, произошедшая с хрупкой, утончённой красавицей корал Вот теперь передо мной... И вправду была морская ведьма с потемневшей ализариновой кожей и горящими в темноте глазами. Она величественно царила посреди картинки из фильма ужасов в окружении темных, заполнивших всё пространство щупалец.